Глава шестнадцатая Стало ясно, мой дар при мне. Я не уразумел пока его механизмов, не понял, в какой момент, при каких обстоятельствах перемещаюсь, и уж тем более не представлял, как управлять своим даром. Но я его не утратил. Чуть живой я поплелся на девятую улицу, повалился на кровать, проспал весь день и всю ночь. Проснулся я только на завтра с намерением испробовать свои способности, но при попытке подняться обнаружил, что силы за долгие часы сна не восстановились. Болезненная вялость и раньше сопутствовала переправам. Нечего было и думать об экспериментах. Пойду, по крайней мере, к Марсу в пекарню, извинюсь за вчерашнюю неучтивость, прикидывал я. Затем по городу прогуляюсь, на сей раз в восточном направлении к реке Делавер. Освоюсь со свободой. Может, и на тот берег переправлюсь, в Кэмден, где Рэймонд живет. Я зашнуровывал ботинки, когда раздался стук в дверь, и сразу за ним голос Уотты. — Хайран, ты у себя? Я распахнул дверь. Нетерпеливый Уотта успел сойти на несколько ступеней. Оглянулся на скрип и, продолжая спускаться, бросил. — Идем скорее. Я повиновался. Внизу Рэймонд мерил шагами гостиную. В руке у него было какое-то письмо. Увидев нас, Рэймонд сгреб шляпу и без лишних слов буквально выскочил из дому. Мы последовали за ним и скоро очутились на бэйнбридж стрит которая, несмотря на ранний час, уже испускала миазмы, характерные для большого города. — Закон наш филадельфийский прост, проще некуда, — заговорил Рэймонд, когда мы нагнали его. — Ни один человек, будь то мужчина или женщина, не является рабом. Никого нельзя держать в неволе. Всякий невольник, попавший в Филадельфию, автоматически становится свободным. Если невольник просит помощи, он ее получает. Только тут важно, чтобы попросил, иначе мы и знать не будем. — Хозяева мерзавцы, закон от преневоленных скрывают, — перебил Отто, глядя мне прямо в глаза. — Лгут им, запугивают, угрожают расправой над близкими, над друзьями. — Если к нам обращается конкретный человек, — продолжал Реймонд. Если у него конкретные требования, тогда мы не можем не отреагировать. Мы власть имеем. И сейчас как раз такой случай. К нам обратилась женщина по имени Бронсон, которую удерживают в неволе. Медлить нельзя. Мы заставим негодяя уважать наши законы. Мы почти бежали в восточном направлении. Как раз по этим улицам я собирался нынче прогуляться. И скоро оказались в доках. Река Делавер словно хлопывала волнами борта массивных судов. Была суббота, а жара стояла такая, какой я Вергении припомнить не мог. Здесь, в Филадельфии, от зноя не спасала и тень. Влажная духота преследовала, как и вездесущий смрад. Облегчение можно было испытать только на городских окраинах. Мы двинулись по набережной, от которой лучами расходились пирсы. Проигнорировали несколько таких лучей. Наконец, вслед за Реймондом свернули на очередной пирс, и по трапу взошли на речной пароходик. Рэймонд оглядел пассажиров, но, кажется, не нашел среди них невольницы. И тут какой-то чернокожий бросил. «Внизу они, мистер Уайт!» Мы поспешили на корму, где обнаружились люк и лестница. Оказывается, была и нижняя палуба. Женщину я заметил раньше, чем Рэймонд. Узнал сразу, даром что прежде не видел и даже описания не имел. Ни в каком описании я и не нуждался, ибо за два дня насмотрелся на местных преневоленных. Здесь, в Филадельфии, они были одеты чисто и с лоском, пожалуй, даже элегантнее, чем свободные цветные. Вероятно, хозяева рассчитывали, что наряд сделает незаметной цепь ими выкованную. Однако в поведении таких чернокожих сквозила тщательно скрываемая затравленность, вечное осознание собственной несвободы. Вот и эта женщина была в нарочито элегантном, почти кукольном платье, по стилю очень похожим на софийно выездное, но руку истискивал худощавый высокий белый джентльмен. Другой рукой она вцепилась в ладошку мальчуга на лет шести, судорожно ища визуального контакта с Реймондом. Увы, Реймонд скользил взглядом в холостую. Тогда женщина перехватила мой взгляд и тотчас перевела глаза на мальчика. Тут же ее заметил и Реймонд, шагнул к ней, объявил. «Мэри Бронсон, ты жаловалась на хозяина. Мы здесь, чтобы восстановить справедливость, как она понимается в нашем штате, где ни один рабовладелец...» Реймонд уставился на белого джентльмена. «Не сыщет поддержки, ибо узы рабства у нас презираемы». вергинская ячейка была подпольной. Считаясь преступником, каждый из наших на показ чтил те самые бесчеловечные законы, которое тайне нарушал, выказывал уважение к системе, которую намеревался сломать. Теперь на моих глазах разворачивалась сцена с агентом, действовавшим не просто в открытую, нет, Реймонд олицетворял собою закон. Слова его были подобны взрыву, и это почуял тощий белый джентльмен, хозяин Мэри Бронсон. — Иди к черту! Рявкнул он на Реймонда и дернул Мэри за руку, да с такой силой, что она едва не потеряла равновесие. «Это моя собственность! Я с ней сюда прибыл, с ней домой уеду!» Реймонд будто не слышал. Он обращался теперь непосредственно к Мэри. «Ты не обязана подчиняться, Мэри Бронсон! Покуда я здесь, он не посмеет удерживать тебя! Я действую не в одиночку! Пойдем со мной, и я гарантирую тебе защиту филадельфийского законодательства!» «Прочь!» — прошипел хозяин Мэри. «Она моя!» Но руку женщины он больше не стискивал. Не знаю, сама ли Мэри вырвалась, или белая ослабил хватку, переключившись на Реймонда. Между тем нас взяли в кольцо. Кто-то из пассажиров подвинулся ближе для поддержки, кто-то из обывательского любопытства. Не успевшим к началу, суть дела пересказывали шепотом. Нарастал осуждающий гул. Кольцо сужалось. Белому явно было невдомек, что шансы его тают с каждой секундой. Зато это почуяла Мэри. Всеобщая поддержка придала ей сил. Мэри схватила ребенка за ручку и шагнула к Реймонду. Белый вскипел. На его приказ вернуться Мэри только фыркнула. Реймонд заслонил ее с собой, она, в свою очередь, заслонила сына. «Каналья — Каналья! — выплюнул Белый. «Эх, поплясал бы ты у меня, будь я в родном штате, розок бы от твоей бока пообломалась без счету!» На этих словах общий гул трансформировался в язвительные замечания, проклятия и угрозы. Немногим цветным выпадает благословенная минута, когда над штормящим океаном жизни вдруг сверкнет среди луч ослепительный клинок, доказательство, что правда есть, пусть не на земле, а бесконечно выше. Подобные откровения никак не связаны с христианской религией. Они случаются, если цветные становятся свидетелями сцены, вроде той, что разыгралась между хозяином мэри и Реймондом Уайтом, если слышат уверенный, дерзкий ответ Уайта. «Но ты не в родном штате!» Реймонд повел глазами по сторонам. Тощий белый джентльмен проследил его взгляд и вдруг понял, что его ждет, вздумая он и дальше упорствовать. Ярость. уступило место панике. В считанные секунды мерзавец спал с лица и даже будто сделался ниже ростом. Толпа, возмущенная его заявлением насчет розок, гудела, предлагала способы расправы. Речной пароход отчалил без Мэри и ее сынишки. Убедившись, что расстояние от него до берега неумолимо увеличивается, мы отправились на Девятую улицу. Реймонд почти сразу ушел хлопотать насчет комнаты для Мэри и ее трудоустройства. Обычная процедура. филадельфийской ячейки обеспечивали жильем и работой всех цветных, вызволенных на этой земле. В Виргинии при тотальной засекреченности мы таким не занимались, это было просто немыслимо. Здесь же Реймонд, столь удачно опровернувший операцию по спасению Мэри, не сомневался и в дальнейших действиях на ее благо. Отто сварил нам всем кофе, а мальчику принес целый ящик деревянных лошадок, коровок, овечек и прочих животных для игры в фермеры, а также солдатиков. Я улучил момент, заглянул в пекарню, где Марс познакомил меня со своей дорогой Ханной. Мне удалось не стушеваться. Я даже улыбнулся, даже вымучил извинения за давешнюю неучтивость. Марс подарил мне два еще теплых коровая и бросил. — Не надо извиняться, братишка. Говорю же, мы одна семья. Вернувшись в дом, я застал Мэри на полу, играющий с сыном. Я прошел в кухню, нарезал хлеб, разложил на блюде. Нашлась банка варенья и кусок сыру. Соорудив сэндвичи, я отнес их в гостиную, где Ото уже разливал кофе, подзывая к столу Мэри и мальчика. Оба успели успокоиться. Простая еда, кофе с сэндвичами, казалась особенной, словно мы четверо отмечали великий праздник. Мэри помогла с мытьем посуды. А после мы уселись для разговора. Мальчик, скроив грозную мину, с возгласом «Бабах!» ударил одного деревянного гусара от другого. — Как зовут твоего сына, Мэри? — поинтересовался я. — Октавий. Только не спрашивайте, откуда такое имя. Не я его придумал, а старый хозяин. Он все решал, и это тоже решил. — Иди-ка, вот сюда, на диван! — сказал Отто. Я принес из комнаты бумагу и два карандаша. Уселся за стол. Отто собирался задавать Мэри вопросы. Моя задача была стенографировать. Вот первая фраза, которую я записал. «Меня зовут Мэри Бронсон, я родилась в рабстве». «Но отныне ты свободна!» — отозвался Отто. «Верно. За это я вас благодарю. Вам тут в Филадельфии не вдомек, что мы все терпим, и чего я натерпелась от этого мозгляка, будь он проклят. И спала и видела, как бы сбежать. Только разве сбежишь, ежели некуда? А ведь я тут не впервой». Он и прежде меня Филадельфию возил, и всякий раз я планы строила, да все не решалось. Почему бог весть? — Откуда ты, Мэри Бронсон? — Из-за да прямиком, мистер рота Почему ты так говоришь? — Потому что у меня еще двое ребят было, старше, чем Октавий, и муж был повар, как и я. Все меня хвалили, всем моя стряпня нравилась. — А тебе? — Самой? Мэри громко усмехнулась. — Будто я имела право свои блюда есть. Зато со старым хозяином у нас уговор был. Хозяин меня отпускал в другие дома стряпать, за деньги. Выручку мы потом делили. Хозяин обещал, вот накопится довольно денег, Мэри, тогда сама себе и выкупишь. И ребят своих, и мужа. Только не всех скопом так я прикидывала. Сперва саму себя, чтобы деньги уже не делить. Вторым Фред, муж мой, пошел бы, мне на подмогу. А уж после мы вдвоем и сыновей бы вызволили». «Почему же план не удался?» спросил Отто. Так старый хозяин возьми да и помри». поместья на части разделили, и я досталась се этому из-за требья белого, у которого вы меня нынче отняли. И как стала я ему принадлежать, так мне прежняя жизнь раем показалась. Работала я на чужих, как раньше, только новый хозяин все деньги забирал. Мне говорил, дела нету, о чем ты там со старым господином договаривалась. Ладно же, думаю, буду хитрее, буду медленно работать, чтобы у тебя, у кровососа, доходы не росли. Глупая, кого перехитрить хотела. Мэри Бронсон умолкла. Несколько секунд она собиралась силами, чтобы продолжить рассказ. Тогда-то битье и началось. Хозяин на каждую неделю мне задание давал. Сколько я должна денег ему принести Грозился, недостача будет? Так он ее цифириту на спине на моей плеткой выпишет. Так и делал. Еще грозился Фреда продать и ребят, всех троих. Я работала мистер Ота, ох, как я старалась. Только он все равно продал и мужа, и старшеньких. Одного только Меньшова мне оставил. Мэри кивнула на Октавия. «Да не из милости, не из доброты, а чтоб мне было чего терять, чтоб он, Октавий, держал меня, к дому привязывал». «Зачем же он тебя села привез?» – удивился Отто. «Родня у него здесь. Вот он расхвастался, какая ему повариха досталась. Я на сестру его стряпала, в доме ейном «Что, прямо в Филадельфии?» «Да, только я ему нынче показала, почем фунт лиха. Верно ведь, мистер Отто?» «Верно, Мэри, верно». Цепи, они прочные. Ох, какие прочные, мистер Отто! Сколько раз я в свободном штате бывала, сколько раз о побеге помышляла, а отваги-то так и не наскребла. Потому очень большая власть у них, у белых, над нами. Будто зараза какая в крови. Вот Октавий он пока не понимает, он еще не отравлен. А пройдет годик-другой, его в поле отправят, в втемяшет, не мотыгой, так плетью, кто он такой есть. Я про это, про все думала, аж до сердечного нытья. мэри тихонько заплакала прикрывшись ладонью ота подвинулся к ней поближе затем обнял привлек к себе на грудь стал гладить по спине бормоча ну будет будет покончено с прошлым и все в таком духе всхлипы перешли в рыданияние затем в вой мэри выла а мне слышалась волчья песня призыв вернитесь родные мои муж мой возлюбленный дети мои бесценные Никогда агенты никого не утешали, по крайней мере, я не видел. Теперь же Ото не просто утешал Мэри. Он являл ей всяческое уважение, как свободной женщине, а не как недавней рабыне. Объятия длились, пока Мэри не перестала плакать. Тогда Ото поднялся и произнес. — На днях мы вам жилье подберем, тебе и мальчику твоему. Реймонд уже хлопочет. А пока будьте как дома. Помни, Мэри, ты среди друзей. Мэри кивнула. Отто продолжал. «Филадельфия — славный город. Мы здесь силу имеем. Только, может, ты оставаться не захочешь? Это не беда. Это понятно. Мы все равно тебе поможем. От хозяина избавиться полдела, Мэри. Главное — ты впереди у тебя. Свобода — это наука. Ей учиться надобно». С минуту оба молчали. Полагая, что собеседование окончено, я отложил карандаш. Мэри уже не плакала, уже утерла лицо носовым платком Отто. И вдруг, подняв взгляд, выдала. «Какая мне свобода без моих мальчиков?» «Да никакой!» Вся она как-то подобралась, страх и боль подальше задвинула. Другие чувства вышли на первый план. «Про церковь вашу я и слышать не желаю. И про город тоже, будь он хоть трижды замечательный. Мне мои ребята нужны. Они все для меня, и город, и воля, и жизнь. Вы нас с Октавием вызвали или спасибо?» Господь свидетель, я как надо воспитан, а я вам очень благодарна. Только теперь моя забота — это мальчики мои. Все мои мальчики. Отто смутился. — Миссис Бронсон, у нас возможности не безграничные. Насчет освобождения ваших близких это не к нам. — Вот как? — Почему тогда честно не сказать? Мы бессильны. Почему, мистер Отто? Нет у вас силы никакой, власти никакой, раз не можете вы так сделать, чтобы дети к матери вернулись, жена к мужу? «Гляньте на этого мальчика. Он все для меня. Ради него я побег затеяла. Пускай, думала, другой мир ему откроется. Сама бы так изгнила в неволе. Рабыня родилась, рабыня и померла бы невелика важность. Октавий меня освободил, и я в долгу перед ним. Как расплачиваться-то?» Прежде всего отца вернуть ему и братьев. А ежели вы не способны разлуки эти прекратить, ежели семьи латать не беретесь, грош цена такой вашей свободе и церкви, и городу вашему хваленому грош цена. С понедельника я поступил в мебельную мастерскую, что находилась в доках на реке Скул-Килл, на перекрестке 23-й улицы и улицы Лакуст. Принадлежала мастерская соратнику Реймонда. Трудились там в основном беглые, вроде меня. Три дня в неделю я пилил, строгал и полировал. Три дня были отданы филадельфийской ячейке. После работы я обыкновенно шел бродить по улицам, упиваться звуками, запахами, ощущениями, не очень понимая, что они такое — живительный эликсир или медленный яд. Во всяком случае, грудь от них теснило И вот еще что странно. я ощущал одиночество. Да, среди разношерстной толпы я был чудовищно одинок. Чувство подняла со дна моей души неистовая, изголодавшаяся по свободе женщина. Это ее Мэри Бронсон я винил в смуте и тоске. Ее, для которой личная свобода ничего не значила, покуда оковы оставались на муже и детях. Ибо какой прок от свободы, Пусть даже и в Филадельфии, когда все, кого любишь, по-прежнему являются преневоленными. Что я без Софии, без мамы, без Фины? Фина, Фина. Не подумавши ты ляпнул мальчик, ох, не подумавши. Как знать, может, последние они слова-то эти. Зря начала. Так она сказала, а мне возразить было нечего. Я и тогда в ее правоте не сомневался. А теперь время ускорилось, я взрослел не по дням, а по часам, и предостережение удесетерилось раскаянием человека той стадии нравственной зрелости, какая обыкновенно не характерна для двадцатилетних парней. С Финой я гадкой обошелся. Не совершил за свою короткую жизнь поступка презрение. Вел себя, как юнец, за мечтой погнавшийся. И вот мечты больше нет, как нет и близких Мэри Бронсон. Далека она мечта. Крайной дороге свободы не дотянуться, не вызволить, не воскресить. Однажды в пятницу перед моим уходом в мастерскую Отто хитро прищурился. «Туго без родных, да, Хайрам? Вижу, что туго!» Я не ответил, только глаза на него вытаращил. Отто улыбнулся. «Конечно, твоих я тебе не заменю, но вечерок скоротаешь приятно среди заботливых людей». Давай-ка приходи нынчик нам ужинать. Матушка рада будет. Все наши соберутся, вся семья. А они знаешь, какие добрые. Примут как родного. Ну что, согласен? Придешь? Приду, спасибо. Вот и славно, промурлыкал Отто и тотчас сменил интонацию. Все, до вечера. Дом Уайтов стоял за рекой Делавер. Я переправился на пароме, затем долго шел по мостовой, пока булыжник не кончился, пока башмаки мои не покрыло пыль. Впрочем, заодно с признаками цивилизации исчезли и смрад, и сугубо филадельфийская духота. Меня подгонял свежий ветерок с воды. Сердце пело. Пригород, конечно, не сельская местность, но после приезда в Филадельфию мне этой малости не выпадало. Просто подышать. Тут-то я и осознал всю глубину тоски по родной Виргинии, где ветер играет на поле, где солнце пробивается сквозь густо лиственные кроны, где от полудня до сумерек целая жизнь. Вот как повлияла на меня Филадельфия с ее стремительностью, едва до сумасшествия не довела. Родители Реймонда и Отты жили в большом доме с верандой по всему периметру и с прудиком перед фасадными окнами. Я не сразу решился постучать. Изнутри доносились голоса. Я слышал звонкое и требовательное «Мама!» Слышал женское воркование над малышами и отрывистые, нарочито грубоватые реплики, которыми обменивались мужчины. В каждом возгласе, в каждом смешке безошибочно угадывалось счастье от того, что семья вместе. Ощущение было знакомо мне по празднованию Рождества на улице. Теперь выходило, что я впитываю любовь, даже не вступая в дом, который ею лучится. Нечто подобное я уже испытывал, да, в гусреке. Я ведь тогда встретился с мамой, которую совершенно не помнил. Я увидел двоюродных братьев, и Хоноса, и пэм младшего Едва я сообразил, что чувство то же самое, как началось. Нахлынуло. Летний ветерок сделался ледяным, вызвал озноб. Все вокруг погрузилось в мерцающую синеву. парадная дверь стала множиться и вот уже целая череда дверей совершенно одинаковых только крошечных убегает вдаль я покачнулся потерял равновесие ближайшая дверь открылась и оттуда из дыма и тумана протянулась ко мне мамина рука мама шагнула на веранду и нашарила и стиснула мою ладонь и тотчас синева сменилась пыльной охристостью летнего предвечерья на пороге я увидел женщину чужую. Лет ей было примерно столько же, сколько сейчас могло быть моей маме. из за плеча женщины выглядывал, сверкая улыбкой, Отто. — Ты, Хайрам? — спросила женщина, и, не дождавшись, ответа выдала. — Ясное дело, он самый и есть. Ишь, глаза-то по пятаку, будто дьявола увидал. С этими словами женщина взяла меня за руку и продолжила сокрушаться. Он что голод с людьми вытворяет. Реймонд и отта они тебя там вообще кормят там, на девятой? То-то и видно, что не кормят. Да входишь ты, на пороге не стой. Я не сопротивлялся. Дал увлечь себя в дом. Только приладился к шагам женщины, как она резко остановилась и представилась. Виола Уайт. Я их матушка, от и да Реймонда. Ты зови меня тетей Виолой. Потому мне, сыновные друзья, все равно, что племянники родные. И она повлекла меня дальше. Я успел подумать, время пройдет, прежде чем язык повернется назвать Виолу Уайт тетушкой. Гостиная была полна людей. Реймонд, стоя у камина, толковал с пожилым родственником. Марс, владелец пекарни, бросился ко мне, стиснул в объятиях, с короговоркой выдал с полдюжины имен и давая распространяться о волшебном эффекте от имбирных пряников. «Хайрам! Он такую мину скроил! Я, одескать крепкий орешек, меня сладостями не проймешь! А как дух-то имбирный учуял, все, спекся! Перед моими пряниками все ровно малые детки делаются! Так-то!» Ханна смеялась, и я смеялся вместе с ней. Такова была обстановка. Здесь рушились стены, которые я возводил вокруг себя, обитая на улице. Стены молчания, стены наблюдений из-под тяжка. Нет, и улица ведала, что такое любовь. Именно там я был свидетелем самых сильных, самых прочных привязанностей. Но законы на улице царили жестокие. Страсть порой перерождалась в ненависть. Финалом трансформации было насилие. Дружелюбие Уайтов обессмыслило мои способы защиты. Через несколько минут я поймал себя на неуклюжие улыбки, затем застукал сдавленно хихикающим. Но самое удивительное я стал говорить, не будучи спрошенным в лоб. После ужина вся компания переместилась в дальнюю гостиную, где святые небеса стояла пианино. Подали кофе и чай. Одна из девочек села за инструмент и заиграла. Я был потрясен не столько качеством исполнения, сколько гордостью, которой лучились абсолютно все лица. Маленькая музыканша заставила меня вспомнить, что и я рожден не бездарным, только мои таланты моего отца не радовали, а скорее вызывали у него досаду. Почему, дескать, достались мальчишки прижитому от рабыни, а не обожаемому законному наследнику? Ему и артистизм умолили до шутовства, до обезьяничения перед гостями. Я смотрел на чернокожую девочку и думал, в развитии ее способностей вся семья вкладывается. А ведь почти у каждого ребенка есть талант. И сколько светлого, драгоценного в тех, кто рожден на юге, затоптано, опошленно, задушено белыми хозяевами. Счет идет на миллионы. Но девочка за пианино навела меня и на другую мысль. Кажется, впервые я понял, какова истинная свобода, та, которой взыскует Мэри Бронсон, та, которую я покуда тщетно ловлю за хвост, бродя по филадельфийским улицам. Та, которая блеснула мне в гусрике. В разговорах Уайта в то и дело слышались два имени — Лидия и Ламберт. По интонациям я догадывался, что судьба этих двоих связаны с неволей. Маленький концерт закончился. Отто вышел на веранду, сел лицом к дороге, к лесу, поглощаемому сумерками. Я устроился рядом и сказал «Спасибо за приглашение, Отто. Для меня это очень много значит, честное слово». — Не за что, Хайрам, — улыбнулся Ото, отвлекаясь от пейзажа и собственных мыслей. — Молодец, что пришел. Не все ж тебе вкалывать? — Матушка твоя, она ведь знает, — уточнил я. — Еще бы. Конечно, все знают, вся семья, даже дети малые, те понятия имеют. — Да и как не иметь? Ради них же, ради детей мы и стараемся. — Славная у тебя семья, Ото. Он весь сжался, снова стал смотреть на дорогу и лес Ламберт и Лидия, они кто? — «Ламберт — это брат мой. Он умер, еще когда я преневоленным был. Лидия — моя жена, до сих пор в рабстве. Мы с ней который год не видались. И дети есть. Две дочки и парнишка. А у тебя?» С минуту я молчал, наконец вымочил. «Нет, один я». «Понятно. Что до меня, не знаю, как я без своих жить стану. Что я вообще без них. Я и на тайную дорогу подался ради детей». Отто встал, приоткрыл дверь. В доме звенели посуда и тихонько разговаривали. Изредка всплескивал детский смех. Отто прошел к ступеням, снова уселся в обнимку с деревянной балесиной. «Я им не чета, в рабстве рожден, потому что. Отец мой он сейчас дряхлый стал, глядеть жалко. А был орел, да и только, тоже рабом родился. Но, как стукнуло ему двадцать, возьми да и пойди прямиком к хозяину, да и заяви. Я, мол, взрослый уже и скорее помру, чем ермо тащить буду». Старый хозяин день раздумывал, а потом вызвал отца к себе. Стоит эдак, в одной руке ружье, в другой вольное, и говорит, «Вот что, парень, свобода, она тоже ермо, да еще какое, сам увидишь». Потом отдал отцу вольную и добавил, «Вот тебе бумажка, и вали отсюда, чтоб духу твоего не было. Когда в другой раз наши пути скрестятся, из нас двоих только один живым уйдет». Отто усмехнулся и продолжал. «Легко сказать, вали. А Виола как же, мама то есть». Она успела двоих отцу родить, меня и Ламберта. Отец решил, поедет на север, найдет работу и нас выкупит. Устроился, значит, в доки. Каждый грош откладывает. Но мама ждать не хотела. Нас с братом в охапку и деру дала. Ага, по тайной дороге. Отца чуть удар не хватил, когда она в доках появилась. Обвенчались они с отцом. Все, честь по чести. Еще двое родились. Реймонд и Пэтси. Слыхал? Сейчас девочка на пианино играла. Так это дочка Пэтси. Ух, даровитая, поет, словно птица. но ну, да я отвлекся. Отца-то старый хозяин сам отпустил. Почему? Кто его знает? поди пойми этих белых. Мама другое дело. Она сбежала, сама собой распорядилась. вдобавок нас, ребят, забрала. Вот если считать, что она вроде гусыни, так мы золотые яйца, ценная собственность. Отправил, значит, хозяин ищеек по ее следу. И нас всех сцапали. Маму, меня, Ламберта, Реймонда и Петси. Одного только отца не тронули. Привезли обратно. Мама придумала, свалила все на отца, будто он ее бежать вынудил. С него и спрос. А она-то тише воды, ниже травы о побеге и не помышляла. Потому это ж райское житье у такого-то доброго хозяина, у благодетеля. Тот болван старый поверил. Должно хотел верить, хотел оправдание себе сыскать. Будто оно и впрямь великая милость, когда мужа от жены с детьми отрываешь. Только недолго маму-смиренницу разыгрывала. Она снова сбежала. На второй раз иначе действовала. Я малыш совсем был. Шести лет. Ламберту восемь сравнялось. А помню все, будто вчера это было. Память, она острая, что топор. Разбудила, значит, меня мама среди ночи и говорит. «Сыночек, родненький, ухожу я. Ради Реймонда и Пэтси ухожу. Не с сдюжат они в неволе, помрут. Прости, сынок, только иначе никак нельзя». «Нет, я все понимаю. Я даже тогда понял шести лет от роду. Только от этого не легче. Я ее возненавидел. Представляешь, Хайрам, каково это? Родную мать ненавидеть. Хозяин нас Ламбертем продал на юг, чтобы не возиться с нами сброшенными. И чтоб матери отомстить. Вот, мол, ты сбежала, думала, за детьми воротишься? Как бы не так. Не найти тебе их. Живи с этой виной, коли можешь». Ну, а мне юг все равно, что родина. Там у меня жизнь началась. Там я Лидию встретил, женился, вкалывал на плантации, на хорошем счету был. Иначе говоря, за человека не считался вовсе. С Ламбертом по-другому получилось. Он старше меня, он лучше родителей помнил, поэтому и смириться не мог. Ненависть его изнутри точила, пока все нутро ему не выяло. Помер он. В рабстве помер. Вдали от матери, которая его родила. Вдали от отца, который зачал его. Голос от и дрогнул. Не видя его лица, я понял — то на грани, ибо вокруг него возникло свечение, особенно зловещее в сумерках, словно накопленная боль прорвалась не через горло одним обжигающим снопом, а через кожные поры мириадами острых искр. Из меня ведь, Хайрам, целую жизнь моё сердце по кусочкам вынимают. Сколько лет на юге без отца, без матери, без братьев Реймонда и Петси. Теперь вот жены лишён Лидии моей и детишек. Как подумаю, внутри всё обрывается и саднит, и так скребёт. Сам-то я вырвался. Хозяину деньги понадобились больше, чем смирный работник. Добрые люди помогли, и вот я на воле. Сразу в Филадельфию, слыхал ведь, что семья здесь. Приезжаю, тут говорят, кто семьи соединяет, так это Рэймонд Уайт. Отыскал я его. И вы друг друга узнали? Выдохнул я. В том-то и дело, что нет. А у меня ведь и фамилии даже не было. Я к Рэймонду пришел, он меня усадил и давай спрашивать. Вот как сам я на днях Мэри Бронсон спрашивал. Рэймонд после уж признался, что на каждом слове у него сердце замирало. Ну, ты же знаешь Рэймонда. Кремень... Вот сижу я на диване, рассказываю, а сам не понимаю, чего он чувствует. Жалко ему меня или мысли, какие имеются о моих родных. В лице-то ни единый мускул не дрогнул. Выслушал Реймонд и говорит, приходи завтра сюда в это же время. Я так и сделал. А в доме она? Тут сомнений не было. Только взглянул, сразу понял, это мама моя. И говорит она, говорит, что человек этот, кремень непробиваемый, это брат мой. Вот тогда Реймонд заплакал. После я ни разу слез его не видал. Мы с братом Сламбертом, когда маленькие были, все мечтали, убежим, родители отыщем. Мы ж знали, что они на воле в большом городе живут. Да только все наши мечты в прах рассыпались. И когда последнее сгинуло, нас отчаяние обуяло. «Мы ведь не то что ты, нам свобода улыбалась. С той ночи, когда мама нас оставила, мы крепко помнили. Мы для свободы на свет появились. Раз у отца нашего на нее право, и у матери, стало быть, и у нас тоже». «Каждый в это верит», — перебил я. «Только у многих вера очень глубоко запрятана. У нас, Хайрам, вера на поверхности лежала. Ламберт все про ту последнюю ночь помнил, и как мама по головке его гладила, и какая у нее рука была теплая». Когда он умер, я решил, нет, меня не сломят. Выживу и сбегу. А зла таить нельзя. Не виновата она, мама наша. Я слова ее в голове прокручивал, вроде как молитву. И сейчас, когда на дело и иду, тоже прокручиваю. Сыночек родненький, ухожу я. Ради Раймонда и Пэтси ухожу. Не сдюжат, они в неволе помрут. Прости, сынок, только иначе никак нельзя. Я тогда спросил, почему, мамочка? Мы с тобой ходим, мы тоже пойдем. А она... Она ответила, «Мне хоть бы двоих младших унести».